Глава первая Первым в лавку традиционно заглянул мистер Хопкинс – кругленький, румяный булочник. Он взял успокоительный чайный сбор для жены, мармеладки, помогающие уснуть, для тещи, конфеты с противозачаточным зельем для дочерей и укрепляющий кости отвар для себя. Агата ему искренне сочувствовала, поэтому традиционно добавила от себя наговорённую веточку лаванды, улучшающую настроение. Расплатившись, мистер Хопкинс приколол цветы как бутоньерку и, насвистывая, отправился домой. Следом появилась румяная и крепенькая вдовица миссис Браун. Ее интересовали шоколадные кексы с травками для улучшения потенции, чайный сбор романтический и душистое масло для притираний, стимулирующее желание у партнеров. Конфетки с противозачаточным она тоже взяла, прошептав, Нарочито краснее, что ждет в гости мясника с улицы Котлет. После вдовицы наступило некоторое затишье, и Агата отошла в свою лабораторию, оставив за прилавком соседскую девчонку. Талиха продавала шкалерам леденцы с мятой и анисом для свежести дыхания. Старушкам пакетики с травяными сборами от клопов, мокриц и моли, а старичкам нюхательный табак с добавками бодрящих трав. Все это разнообразие обычно продавалось в разных лавках, но Агата сумела доказать королевскому инспектору, что ее травы и сила составляют более 50% товара товаре и поэтому именуются ведьмовскими смесями, разрешенными для продажи в чайной лавке. Соседи-торговцы на появление конкурентки не обиделись. Во-первых, основу, тот же трубочный табак или сахар, она покупала у них. Во-вторых, Далеко не каждый житель города мог себе позволить покупать ведьмовские штучки каждый день, но слухи по городу ползли, и клиентура ведьминого чая росла. В лаборатории Агата надела плотный передник, защищающий ее от горла до края юбки, не поленилась повязать косынку и натянуть на рукавники. Одежда дорога, и она не может себе позволить каждый день портить платье. Итак, что там с заказами? Успокоительный сбор без валерианы для миссис Хэтуэй. Милая дама, обожающая кошек и своего племянника. Молодой повеса тянет из старушки деньги, да еще и мучит котов. Надеюсь, что от переживаний тетушка сойдет в могилу, оставив его наследником. А между тем... Ведьма задумчиво пробежала взглядом по стеклянным банкам, коробкам и мешочкам с ингредиентами. Успокоительное миссис Хэтуэй, конечно, нужно... А еще нужны капли истинного зрения. Только нужно немножко схитрить. Взяв ступку, Агата растерла в ней корень пустырника. Простейшее успокоительное средство. Мяту нельзя. Значит, добавим лимонные корки, капельку масла сасафраса и те самые капли истинного зрения. Рецептик ведьмовский, и старушки лучше не знать, что туда входят глаза жабы, змеиный яд и пепел от перьев совы. Закончив смешивать ингредиенты под простейшим наговором, Агата перелила зелье в бутыль, наклеила этикетку «Успокоительное зелье» и вынесла его в лавку на отдельную полочку. Соседская девчонка как раз продала последний леденец и с интересом взглянула на флакон. «За успокоительным придет племянник миссис Хэтуэй», сказала Агата, записывая зелье в свою отчетную книгу. Скажешь ему, что много зелья давать нельзя. Могут быть проблемы с головой. И вот еще. Предложишь ему пилюли. Скажешь, они тоже успокоительные для тех дней, когда зелье уже выпили и больше нельзя. С этими словами ведьма вынула из шкафчика коробочку с постилками Элли Теракока и поставила рядом с бутылью. Милая как куколка-блондиночка Сали Минт покивала головой, хлопая голубыми глазами. «Конечно, мисс Верба, все сделаю!» Агата вернулась в лабораторию, пряча улыбку. Пилюли Элеутеракока славились тем, что придавали бодрости, лечили воспаление, помогали избавиться от инфекций и слабых ядов. Мистер Бранч не дурак, травить тетушку мышьяком не станет, а вот подлить старушке избыточную дозу успокоительного не постесняется, а там уже все в руках светлых. Остаток дня – Ведьма курсировала между лабораторией и лавкой, готовила простые зелья, катала пилюли, сбивала венчиком белки для ягодных постилок от кашля, температуры и запоров. Усилия требовались изрядные, но матери в их городе уже знали, что детям проще впихнуть сладкую постилку от ведьмы, чем приторный сироп или горькую микстуру от аптекаря. Вечером, проводив последнего покупателя, Агата заперла лавку и вместе с помощницей занялась наведением порядка. Пока девчонка мыла пол, хозяйка возвращала на места коробки и банки, делая пометки в своем блокноте. При этом ведьма проговаривала все вслух, как привыкла во время учебы. «Мятные лимонные лепешки для свежести дыхания. Осталось две коробочки. Завтра нужно будет сделать еще». «Мисс Верба!» – отзывалась Сали. «Мистер Крэпс просил вас сделать для него анисовых лепешек. Лимон и мяту он считает слишком женскими». «Мистеру Крэпсу пора вылечить зубы», – бормотнула себе под нос Агата. «И тогда лепёшки не понадобятся». Однако анисовой лепешке в свой блокнот она вписала. И яблочную карамель для успокоения желудка, и настойку для укрепления волос, и отбеливающий крем. Закончив наводить порядок, Агата отпустила помощницу, вручив ей традиционную монету и кусочек мыла от прыщей. Потом забрала деньги из кассы, оставив мелочь на утреннюю сдачу и унесла к себе наверх. Там, в маленьком кабинете, стоял магический сейф. Пересчитав наличность, ведьма убрала деньги в металлический ящик, испещренный рунами, и снова села за подсчеты. Нужно докупить ингредиентов. Коробок и флаконов. Кончился рыбий клей, и очищенный бараний жир для протираний. А еще нужен воск для крема, хвостики ящериц для регенерирующей мази и крылья летучей мыши для зелья ночного зрения. Скоро через их город пойдут караваны, и услуги ведьмы понадобятся многим. Вздохнув, Агата закрыла свой талмуд, убрала его в стол и вышла из кабинета. Ей очень нравилась ее лавка. Она мечтала о ней с первого курса школы магии и ведовства. Но достигнув своей мечты, Ведьма вдруг поняла, что это довольно утомительное и однообразное предприятие. Бывали, конечно, интересные заказы, сложные ситуации, но не часто. Может, стоило принять предложение Криспина? Потянувшись, Агата сдернула с головы косынку и собралась уже идти в спальню, но тут, словно в ответ на ее мысли, в раму стукнул маленький камушек. Вздрогнув, ведьма подошла к окну, открыла створку и выглянула на задний двор. Уперев руки в бока и широко расставив стройные ноги в кожаных штанах, там стоял Криспин, длинный меч. Боевой маг, красавец, мечта всех ведьм и магичек их курса. «Эгги!» – махнул он рукой. «Открывай!» «Ты с ума сошел, Крисп!» – прошипела ведьма. «Да меня твои поклонницы завтра на куски разорвут!» «Эй, я ж не дурак!» – обиделся Криспин. «Меня видишь и слышишь только ты!» Вздохнув, Агата сдалась. «Ладно, сейчас!» Захлопнув раму, девушка накинула на плечи шаль, спустилась вниз и отворила заднюю дверь. С улицы потянула ночной прохладой, и, поежившись, Агата покрепче стянула на плечах мягкую ткань. «Привет, Эгги!» Криспин не стал сдерживаться, облапил недовольную ведьму и смачно чмокнул в щеку. «Покормишь?» «Устал, как собака!» «И за что мне такое счастье?» Закатила глаза хозяйка дома, но все же двинулась в сторону кухни. «За то, что ты лучшая ведьма на курсе, а я красавчик!» Состроил идиотскую физиономию Крисп и рассмеялся. Агата невольно рассмеялась в ответ. На самом деле их отношения начались еще во время приемных испытаний. Красавец Мак собрал букет девичьих вздохов и подошел к самой некрасивой девчонке, стоявшей в стороне. «Эй, привет!» — сказал он. «Выглядишь, как настоящая ведьма!» «Я и есть настоящая!» — огрызнулась Агата. Ей тогда, как и всем юным мисс, хотелось иметь золотистые волосы, голубые глаза, нежную белую кожу и личико с сердечком. В реальности она обладала непокорной гривой цвета крепкого чая смуглой кожей, пронзительными темно-карими глазами и выдающимся носом. Костистая фигура не могла похвастаться приятными округлостями, а резкий характер отгонял даже тех парней, которые готовы были приударить за любым существом женского пола. Однако Криспин в один момент проломил ее броню неуверенности, боли и страха. Просто открыл список вопросов для поступления и ткнул в него пальцем. «Слушай, вот эти две незабудки чем отличаются?» Агата мельком глянула на вопрос. Конечно, она знала. Травы собирать бабуля с четырех лет водила и каждому стебельку кланяться учила. «У этой стебель ворсистый!» Ткнула она карандашом название. «А у этой гладкий!» «Так, хорошо!» Парень сделал пометки. «А вот лютик едкий и лютик северный, у них в чем разница?» «Лютик едкий?» «Едва заметные безлупы волоски торчат перпендикулярно стеблю», — ответила ведьма. «Лютик северный, эти самые волоски прижаты к стеблю». Так по пунктам они разобрали почти все вопросы по траволечению и ведовству, прежде чем Агата спохватилась. «Тебе-то это зачем? Ты же на боевой поступаешь!» «А что, боевые маги не болеют, не пьют отвары, не покупают травы?» Агата посмотрела на парня недоверчиво. Тот спокойно выдержал ее взгляд и предложил «Сейчас перерыв на обед будет. Пойдем перекусим в трактире». Ведьма оценила угрожающие взгляды девиц вокруг и отказалась. «У меня пирог с собой есть». «Да брось ты!» Отмахнулся от ее возражений красавчик. «Сейчас вся комиссия на обед пойдет. Какой смысл тут торчать? А я знаю трактир, в котором подают холодный суп». Девушка замялась. Денег у нее маловато было. И неизвестно, успеет ли она сегодня пройти комиссию. «Пошли, пошли!» Энергичный маг уже тащил ее вниз по улице. «Ты мне помогла лучше репетитора! Считай, это плата за урок!» Крис Пенделайн действительно привел ведьму в трактир и накормил так, что ей захотелось спать. Попутно он болтал, ел и выдавал информацию о преподавателях, потому что вся его семья училась в этой самой школе, а дед когда-то был ее директором. Полусонная Агата как-то внезапно перестала нервничать и хихикала вместе с ним над бородой преподавателя бытовой магии, зачарованный лучше, чем королевская сокровищница. Потом было собеседование, экзамены, ожидание результатов и, наконец, заселение в общежитие». И маг все время был рядом. В какой-то момент Агате надоели злобные взгляды товарок и несъедобные добавки в супе. И она в лоб спросила Криспина. «Что тебе от меня нужно? Зачем ты садишься со мной рядом в столовой? Почему таскаешь сладости и списываешь конспекты? У вас что, на курсе магичек нет?» «Все у нас есть», – неожиданно серьезно ответил парень. «Только этим красоткам нужно мое имя, статус». «Богатство и дети с хорошим магическим потенциалом. А тебе не нужно от меня ничего, ты самодостаточна». «Да меня скоро разорвут из ревности!» Выпалила Агата, почесывая длинную царапину, которую утром ей оставили на память за прогулку между корпусами в компании Делейна. «Прости!» – развел руками Криспин. «Я честно объясняю этим идиоткам, что у нас с тобой просто дружба!» Ведьма закатила глаза и потребовала от боевого мага как можно быстрее освоить невидимость, пригрозив в противном случае с ним больше никогда не разговаривать и вообще его не замечать. Боевик уже знал кроткий характер своей подруги, поэтому первым на курсе освоил полог невидимости и научился набрасывать его на Агату.